В гостиную вошла Татьяна. Она была напудрена, но краснота длинноватого носа и глаз пробивалась сквозь пудру. «Простите, — обратилась она к императрице, — но у меня к вам два слова, которые я хотела бы сказать наедине. Татьяна, сейчас не время для приличий. Считай, что господина Берестова в нашем дворце нет». «Вы правы, бабушка, — сказал Татьяна с детским торжеством. Этого человека нет. Это фантом». Коля не счел нужным возражать Унижаться в глазах спесивых аристократок Господин Джорджилиани, сказал Татьяна Просит моей руки Какая глупость Совсем не глупость бабушка в наши дни Вахтанг происходит из грузинской княжеской семьи Ах, милая, сказала императрица Подходя к трюмой, открывая стоявший там пузырек с нюхательной солью Каждый второй грузин князь «У них слишком много князей для такой маленькой нации». «Мы завтра же уедем в Грузию», — сказал Татьяна с утра. «Ты глупа», — после короткой паузы сказал императрица. «Но я тебя не неволю. Я, конечно, желала бы увидеть твою свадьбу иной». «Подождите!» — не выдержал Коля, не потому что Татьяна была нужна ему, но в решении княжны был нонсенс, подтверждающий гнилость и смерть романовской династии, с какой легкостью великая княжна бросается в объятия проходимца, забыв о своем долге перед династией. «Не надо слов!» — сказала императрица, строго поглядев на Колю. «Ты свободна, Татьяна. Можешь поступать, как тебе вздумается». Татьяна поцеловала бабушке руку и вышла из комнаты, бросив через плечо торжествующий взгляд на Колю, как бы получая развод от опостылевшего мужа. «Ну и что вы скажете?» — спросила императрица, когда за Татьяной закрылась дверь. «Она пожалеет об этом. Глупости. Я не об этом. Откуда мы знаем, пожалеет она или нет? Я о Сороке, который установил ей джерджилиани «Я не понял вас. И очень жаль». «Завтра», — сказал Джорджилиани, — «они уезжают в Грузию. Завтра утром». «Вы спрашивали о том, насколько обоснована моя тревога, о завтрашнем нашем аресте и припровождении в Симферополь. Как видите, мы получили доказательства». «Это могло быть совпадением. Даже если вспомнить, что поручик Джорджилиани — начальник караула». «Это еще ничего не доказывает?» Коля уже понимал, что императрица права. «Упрямая юноша», — сказала императрица, — «Не вздумайте говорить с поручиком, вы сделаете еще хуже». «Я и не намеревался», — сказал Коля, который только что хотел сделать именно так. «Тогда подождите меня здесь, я напишу записку адмиралу». Пока императрицы не было, Коля имел возможность подумать. Он подошел к Трюмо. На полочке стояло множество пузырьков с духами, эссенциями, мазями, Коля не разбирался в них, но взял один небольшой флакон, чтобы сделать приятное Раисе. Он еле успел положить флакон в карман, как вернулась императрица. «Я надеюсь», — сказала она, — «что адмирал прочтет его сегодня». «Через три часа», — сказал Коля. «Даже если вам придется разбудить его». «Хорошо, Ваше Величество», — сказал Коля. Мария Федоровна привлекла Колю к себе. Он послушно наклонился, императрица поцеловала его в лоб, затем оттолкнула сухой теплой рукой и перекрестила. «Не сердитесь на старуху», — сказала она. «Вы хороший мальчик». Колю проводила горничная Наташа. Коля обнял ее в коридоре и поцеловал. Наташа засмеялась, переведя дух. «Потерял княжну, взялся за меня?» «Дура», — «Да, сказал Коля, — «у тебя грудь красивее». Коля уселся в машину, снял фуражку, надел папаху. Ефимыч поднял брезентовый верх — но все равно дуло так, что Коля перелез на переднее сиденье. Конверт был без надписи и заклеен. «Хороший мальчик, поцелуй в лобик, а ведь не доверяет». «В Севастополь?» — спросил Ефимыч. «Через Ялту», — сказал Коля. «Я хочу на минутку заехать в Ялтинский совет». «Поздно уже, десятый час», — сказал Ефимыч. «Нету там никого». «Посмотрим», — сказал Коля. «Посмотрим и дальше». «Бензина мало», — сказал Ефимович, — «и опасно». «Ты с солдатами разговаривал?» — спросил Коля. «Они поручикам недовольны. Это я знаю», — сказал Коля. «А насчет завтрашнего дня ничего не говорили?» «Нет, а что? Завтра они сменяются». «Хорошо, хорошо. Ты поскорее поезжай». «Поскорее нельзя. Фары слабые, дороги темные. За войну знаете, какие ямы на шоссе стали? У нас в штабе на той неделе Сидоров, вечно ему память, в такую яму уходил, мотор под откос». Это когда интендант погиб. Два интенданта. Коля велел остановить мотор в двух кварталах от Ялтинского совета, который занял цепь совпадений «Дом городского суда». Потом пошел к зданию. Некоторые окна были освещены, люди толпились у входа, переминались ноги на ногу, на холоду. Коля надвинул пониже попаху и решительно направился к входу. Он уже знал, революционный опыт накапливается быстро, что в места, куда тебе входить не положено, надо входить так, словно положено. Никаких сомнений. «Вы куда, гражданин?» – спросил его голос. Коля не оборачивался и не видел хозяина голоса. «Мне мученика надо», – сказал Коля, – «товарища мученика». «Какого там еще мученика?» – рявкнул голос. «Елисей Борисович!» – откликнулся другой голос изнутри здания. «Только он уехал в Симферополь, час как уехал!» Коля не осмеливался обернуться, потому что в Ялте он мог быть известен с гимназических времен. Он топтался в дверях, мешал проходить. «А завтра он будет?» – спросил Коля, незаметно перемещаясь в темноту. «Эй, Хачик, завтра он будет?» «Завтра он должен быть. Как же завтра без него?» Снова смех, потом какой-то строгий голос, совсем ужиздали, оборвал неуместный в революционном учреждении смех. «На, раскудахтались воины, на весь свет кричать будете, кто там мученика спрашивает?» «Я завтра приду», — сказал Коля, и быстро пошел прочь в надежде, что за ним не побегут. В самом деле не побежали. Он быстро шел к автомобилю по берегу речки, и веселый гул скоро перекрыл голоса, доносящиеся от совета. Поехали в Севастополь. По крайней мере, я узнал, что они на завтра что-то планируют. На этот раз новая случайность задержала Бекера. Машина не пожелала заводиться. Ефимыч руки себе оторвал, крутя ручку стартера. Потом Коля сменил его. В переулке, где они остановились, было совсем темно. Ефимыч достал фонарик и открыл капот. Он ушел с головы внутрь, и из мотора доносились лишь его приглушенные ругательство Потом он вынырнул из мотора и сказал... «Полчаса придется погодить, никак не меньше. Нельзя короче. Откуда я знаю, господин Берестов?» — обиделся Ефимыч. «Ну, откуда я знаю? Буду стараться». Было жутко холодно, шинель продувало насквозь. «Я тогда вниз спущусь», — сказал Коля, — «в кафе посижу». «В каком кафе?» «Во Франции, это ближе всего».